когда раздался тихий сонный голос. «Это ты, мама? Боже мой! Господи, что ты здесь делаешь?» Она бросилась к дивану, где лежал, свернувшись к клубочкам, Эдгар. Ее первой мыслью было, что ребенок заболел или с ним случилось несчастье. Но Эдгар, еще полусонный, сказал с легким упреком. «Я ждал тебя, ждал, потом заснул. Зачем же ты ждал меня? А слоны... Какие слоны?» Тут она только поняла.